Фанс Олаф Фекьяер – алкоголь и иные наркотики, магические или химические вещества. Предисловие Вот уже много столетий передовые умы человечества задаются вопросом, почему люди употребляют алкоголь и другие наркотики, иногда даже в смертельных дозах. Было выдвинуто множество различных гипотез, но они не смогли значительно повлиять на распространение алкоголя и наркотиков и их губительные последствия. Проблема перешла в разряд в кавычках неразрешимых вечных проблем. Родившийся в 1940 году норвежец Ханс Олов Фикьяер получивший в 1966 году степень доктора медицины, работал как психиатр и психотерапевт с алкоголиками и наркоманами. Опыт общения с этими людьми показал ему, что общепризнанные взгляды на роль алкоголя и наркотиков в нашей жизни полны необъяснимых противоречий. Тщательное изучение данных современных исследований в различных областях знаний позволило ему бросить вызов взглядам как сторонников, так и противников употребления алкоголя и других наркотиков в их попытках объяснить причины этого феномена. Ханс Оф Фикьер выдвинул и убедительно подтвердил данными исследований точку зрения о том, что существует явное социо-психологическое объяснение того, почему люди употребляют эти вещества. Он показал, что кажущееся в кавычках «магическим» влияние алкоголя и других наркотиков на человека и приписываемой их воздействию в кавычках «кайф» или в кавычках «эйфория» Крайне мало связано с их чисто фармакологическим действием. Фекья полагает, что алкоголь, опиум, кокаин и другие препараты являются обычными химическими веществами, а в кавычках наркотиками их делает общественное мнение. В книге также показано, как с помощью целенаправленных кампаний по изменению сложившихся стереотипов о действии алкоголя и наркотиков можно эффективно и с наименьшими социальными издержками разрушить силу алкоголя и наркотиков как инструмента господства над личностью. Представленные в книге данные и выводы почти незнакомы не только общественности, но и людям, практически занимающимся данной проблемой. и лечением наркологических больных. Книга будет полезна всем, кто интересуется проблемой алкоголя и наркотиков, без относительного их личного отношения к употреблению этих веществ. Хотелось бы также сделать одно существенное терминологическое замечание. Принятый у нас термин в кавычках наркотик не имеет чёткого английского перевода. Английское drug означает также лекарство. Он несёт как медицинскую, так и юридическую нагрузку. Почему, кстати, и возникают споры об алкоголе, который с медицинской точки зрения наркотик, а с юридической нет. Поэтому предлагается для всех подобных веществ, включая алкоголь, перенести из английского термин интоксикант В английском языке слово интоксикация несёт двоякую нагрузку. Это и в кавычках отравление, и в кавычках опьянение. Причём оба значения очень чётко отражают оба основных свойства подобных веществ. То есть под термином интоксикант понимается отравляющее и опьяняющее вещество. При переводе было изменено название книги. Дословный перевод Алкоголь и нелегальные наркотики. Мифы и реальности. И незначительно сокращено её содержание за счёт мест, интересных только западному читателю. Приводимые в книге примеры отражают западный стиль жизни. Но читатель без труда найдёт аналогичные примеры из наших реалий. В книге Фикьяера содержится около 250 ссылок на различные работы на английском, норвежском и немецком языках. К сожалению, подавляющее большинство этих работ недоступно нашему читателю, и поэтому список литературы не включён в перевод. специалистам, интересующимся проблемой и первоисточниками, информация может быть предоставлена в Международной независимой ассоциации трезвости по адресу: Украина, индекс 252150, Киев 150, абонентский ящик 46, КС Красовский.